Глава 42. Иллюзия, кто изменил мир, часть 2. Почему никого нельзя ставить на пьедестал и, прежде всего, себя? В прошлой главе я развенчал теорию великих мужей как ментальную ошибку. Вы можете возразить, но несколько великих мужей все-таки было. Они определили судьбу целых континентов. Одним из примеров служит Дэн Сяопин. 1978 году он ввел в китае рыночную экономику и тем самым освободил от бедности сотни миллионов людей это самый успешный проект экономического развития за все времена без Дэн дэнсиопина сегодняшний китай не стал бы мировой державой правда не стал бы анализ британского автора мэтта ридли открывает другую картину введение рыночной экономики не входило в намерение Дэн Сяопина. Это было движением снизу. В захолустной деревне Сяуган 18 отчаявшихся крестьян решили разделить между собой землю, принадлежавшую государству. Каждый получил возможность работать на себя. Крестьяне верили, что только таким, криминальным способом можно выжить из земли столько, сколько нужно на прокорм семьи. И действительно, уже в первый год Они произвели больше продукции, чем за прошедшую пятилетку. Замечательный урожай привлек внимание местного партийного функционера. Он предложил и другим фермерам поучаствовать в эксперименте. В конце концов, соответствующая бумага оказалась в руках Дэна Сяопина, который принял решение не останавливать этот процесс. Менее прагматичный, чем Дэн, партийный босс мог бы, наверное, затормозить реформу. но рано или поздно она бы произошла, пишет Ридли. Может быть, может быть, подумаете вы, но все-таки есть исключение. Без Гутенберга не было бы книг, без Эдисона электрической лампочки, без братьев Райт мы не летали бы на самолетах в отпуск и на каникулы. Но и это не соответствует истине. Эти люди просто принадлежат своему времени. Если не Гутенберг, то кто-то другой занялся бы развитием книгопечатания. Или же эта технология раньше или позже нашла бы путь из Китая, где была известна давным-давно, в Европу. Точно так же и с лампочкой. После открытия электричества это был всего лишь вопрос времени, когда засияет искусственный свет. Электрический свет появился впервые вовсе не в доме Эдисона. Доказано, что 23 изобретателя зажигали яркие электролампы до него. Русский изобретатель Александр Ладыгин считается первым, кто сделал электролампочку в 1872 году. Электрические фонари впервые установили на улицах Санкт-Петербурга в 1873 году. Павел Яблочков получил патент на дуговую лампу в марте 1876 года. Свеча Яблочкова или «Русский свет» в 1878 году осветила улицы Парижа и Лондона. Ридли пишет, несмотря на всю гениальность, Томас Эдисон был совершенно не нужен. Например, известен факт, что илайша Грей и Александр Грэм-Белл подали заявку на патент по изобретению телефона в один день. илайша Грей — американский изобретатель. 14 февраля 1876 года Он одновременно с Александром Беллом подал заявку на патент по изобретению телефона, но патент был выдан Беллу. Грей обратился в суд, но суд вынес решение в пользу Белла. Представим, что по пути в патентное бюро одного из них насмерть затоптала лошадь. Сегодняшний мир остался бы точно таким же. Соответственно, и братья Райт были просто одной командой из множества других по всему миру, кто ставил моторы на планеры. Если бы братьев Райт никогда не было, все равно сейчас вы бы не ездили на Майорку в повозке. Кто-то другой изобрел бы для наших полетов машины с мотором. То же относится и к остальным открытиям и изобретениям. Технологии находят своих изобретателей, доказывает Ридли, и никак иначе. Даже чисто научные изобретения и прорывы не зависят от личности изобретателя-первооткрывателя. Это проклятие науки, роль отдельного ученого, по сути, не важна. Все, что должно быть открыто, будет когда-то открыто, кем-нибудь. Подобное происходит и в бизнесе, и в экономике. Когда в 80-е годы на рынке появились так называемые домашние или персональные компьютеры, это было вызвано острой необходимостью. Кто-то должен был придумать подобную аппаратуру. Этим кто-то случайно оказался Билл Гейтс. Возможно, кому-то другому не сопутствовал бы столь грандиозный коммерческий успех, но подобные системы программного обеспечения, софта, мы имели бы все равно. И, возможно, без Стива Джобса наши смартфоны сегодня выглядели бы не так элегантно, но функционировали бы они сходным образом. В кругу моих друзей есть несколько SEO. Некоторые руководят большими концернами, в их подчинении по 100 тысяч сотрудников. Они очень серьезно относятся к своей работе, трудятся иной раз до полного изнеможения и получают соответствующую зарплату. И тем не менее они заменимы. Уже через несколько лет после увольнения никто не вспомнит их имен. Несомненно, такие могущественные компании, как General Electric, «Сименс» или «Фольксваген» когда-то имели выдающихся директоров. Но разве сегодня кто-то помнит их имена? И дело не только в том, что они заменимы. Самые выдающиеся успехи компаний зависят не столько от решения руководства, сколько от случайных движений всего рынка. Уоррен Баффет выражает эту мысль так. «Хороший результат в бизнесе больше зависит от лодки, в которой вы сидите». чем от эффективности нашего управления. Еще реще высказывается Мэтт Ридли. Большинство директоров компаний – прихлебатель, халявщики. Они получают хорошие деньги, чтобы скользить по волне, которую уже привели в движение их подчиненные. Иллюзия, будто они феодальные короли, раздувается средствами массовой информации. Но это ложный, обманчивый образ. мандела Джобс, Горбачев, Ганди или Лютер, изобретатели и великие руководители производства были детьми своего времени, а не родителями. Они его не породили. Несомненно, они возглавили важные процессы и рулили согласно своей тактике. Но если бы не они, то другие люди сделали бы то же самое и так же. Так что нам следует более сдержанно проявлять свой восторг в адрес великих мужей и великих женщин, которых возводят на пьедестал. И нам стоит быть скромнее, когда речь идет о нас самих. Как невеликолепны наши выдающиеся достижения, правда в том, что они произошли бы и без вас. Ваше личное влияние на мир подобно влиянию муравья. Безотносительно к тому, насколько вы гениальны в качестве предпринимателя, исследователя, руководителя производства, генерала армии или президента, ваша роль в мировом историческом процессе ничтожна. Вы не слишком нужны, вполне заменимы и практически ни на что не влияете. Единственная сфера, где вы действительно играете решающую роль – ваша собственная жизнь. Сосредоточьтесь на этом участке. Взять под контроль свою жизнь – достаточно амбициозная задача. Зачем же хвататься за переделку мира? Поберегите себя от лишних разочарований. Несомненно, иногда игра случая может вытолкнуть вас на позицию величайшей ответственности. Тогда сыграйте доставшуюся вам роль с величайшим мастерством. Будьте самым лучшим предпринимателем, мудрейшей женщиной-политиком, самым ловким директором и гениальным исследователем. Сделайте все, что в ваших силах, но не стоит впадать в заблуждение, что человечество только вас и ждало. Я ни секунды не сомневаюсь, что мои книги, словно камешки, потонут в океане мировых событий. После моей смерти разве только сыновья еще будут обо мне говорить некоторое время? Ну, надеюсь, еще и жена. Возможно, еще мои внуки, а дальше конец. рольф да Белли будет забыт. Но так и должно быть. Не считать себя слишком важным – одна из самых ценных стратегий хорошей жизни.